Послесловие о разном, о любви. Однажды мне попалось видео с 80-летней индианкой, практикующей йогу. И больше всего меня поразило ее лицо. Оно светилось, а глаза смотрели по-детски восторженно. В них было много любви. И я поняла, что очень хочу такую старость. Любовь и благодарность как итог жизни. И хоть немного светиться лицом, душой. А для этого должны быть ежедневные шаги в сторону любви. О детях. Дети — наши зеркала. Мы смотримся в них чаще с радостью, но порой видим такое, на что хочется закрыть глаза. Но зеркала честны, в них повторяемся мы сами. И это нам для принятия или для работы. Не над детьми, а над самими собой. О времени. С возрастом время течет заметно быстрее, а потом будет бежать. И это один из парадоксов жизни. Времени, казалось бы, больше, а ощущаешь его по-другому. Наверное, пора вспомнить особенности детства, не уставать удивляться жизни, вмещать в свой день как можно больше впечатлений и проживать его не как последний, а как первый. О жизни. В молодости все хотелось усложнять, а сейчас напротив, упрощать. Простота для меня про смысл и про осознанность. Я верю в чудеса. И в бессмысленность попыток что-то раз и навсегда понять в жизни. Понимание само тебя найдет в нужное время. Приоткроется краешек, куда допустят. И на этом спасибо. Получить. Отдать. Для меня это закон баланса, внутреннего равновесия. Отдашь меньше, потом почувствуешь. И опустевшая наполняется, как правило, быстрее. В мою жизнь стало приходить много прекрасных людей. И это чудо. Конечно, хочется удержать, но понимаешь, что главное это сам свет. Передача чего-то важного и светообразующего от тебя другому и наоборот. Описательстве! Лучше пишется из состояния недостаточности или из избытка. И так, и эдак. Недостаточность — хорошее условие для созидания. Самые эмоционально насыщенные и глубокие вещи вырастают из непереносимой тоски почему-то, из неразделенной любви и невыплаканных до конца слез. Но в последнее время я пишу от избытка. Из понимания, что вся моя оставшаяся жизнь — стремится стать любовью и благодарностью. А иначе все теряет свой смысл здесь, на Земле. Не знаю, кому принадлежит эта фраза. «Если можешь не писать, не пиши». Я ей не очень верю, потому что не писать могу и довольно долго. Но потом это всегда сказывается тем же нарушением баланса. И тогда всё идёт наперекосяк. И это из той же оперы. Когда заботишься о близком все меньше, уделяешь меньше внимания, нет вовлечения сердца, любовь начинает уходить. Потому что все важное нужно поддерживать в себе. Этим нужно жить. Наверное, так. И снова получилось о любви.